Страница 686-я. Ещё пример. Большой зал. В углу огромный глобус. На стенах карты материков, схемы. На них красными линиями вычерчены витки полёта космического корабля «Восток-5» вокруг нашей планеты. Горят голубые экраны электрических приборов. По ним непрерывно бегут белые линии. У телеэкранов радиоприёмников склонились в деловом напряжении операторы. Это из газеты. Перед нами характерная страфа номинативного типа – Номинативный зачин является организующим, смысловом и синтаксическим отношением. Большой зал. Синтаксический состав строфы разнообразен. Но все предложения, за исключением концовки, у телеэкранов радиоприёмников склонились в деловом напряжении операторы – за исключением концовки, объединяется общим значением настоящего времени описательным характером. Третья. Строфы с присоединительными связями. Между предложениями широко распространены в разных стилях, но чаще всего используются публицистики в языке художественной литературы. Строятся такие строфы, как правило, на основе зачина, на которой как бы нанизываются присоединительные конструкции. А лаплата по-прежнему спокойна, по-прежнему невозмутима. Это всё отдельное предложение. Та самая лаплата, которая уже не река, та самая, которая ещё не океан, и которая зря пытается обмануть людей, притворяясь тихой. Рождественский. Это тоже пример строфы с присоединительными связями. Строфы с единым субъектом встречаются. Они могут состоять из предложений, соединённых цепной или присоединительной связью. Но главное их отличие в том, что субъект строфы синтаксически подчёркнутый или просто выраженный в зачине повторяется далее в каждом предложении, создавая тематическое и структурное единство строфы. От близких к ним цепных стров описываемый стров и отличается повторяющимся субъектом, а от стров с анафорическим и подлежащим отсутствием параллелизма в строении предложений. Для стров с единым субъектом характерна устойчивая форма зачинов. Это зачины с именительным представлением. Это так называемый наш именительный падеж, именительный представление или сосказуемым, выраженным глаголом есть, стоящим в начале предложения. Есть на Волге утёс, есть на границе, есть за границы контора Кука, есть на севере хороший городок. Это строфа с единым субъектом и характерна для неё устойчивая форма зачина. Страница 688. Синтаксическая специфика таких зачинах заключается в чётком разделении предмета субъекта. который в последующих предложениях получает выражение в подлежащих или дополнений. Например, долгожители. Думаешь о них, и в памяти возникает мафусаилы нашего времени. Старцы, вступившие в XX век уже в возрасте дедов, Егор Короев, служивший поварёнком у героев Бородинской битвы, когда ему исполнилось 148 лет, в его честь была выпущена специальная почтовая марка из газеты. Зачем выражены именительным представления долгожителей? Именительный падеж выделяет, обозначенный этой конструкцией, предмет, делает его объектом наблюдения, анализа в синтаксическом плане, центром строфы. Единство строфы определяется в данном случае единством субъекта, подчеркнутого в зачине и выражено в форме дополнения и в каждому из предложений.